Глава 14. Слип отремонтировали. Оставались доделочные работы. После ремонта водолазы проверяли правильность движения слиповой тележки по рельсам. Если посмотреть на тележку с птичьего полета, то это огромная с корабль величиной платформа на десятках колес. Движется она по рельсам, которые полого уходят в воду. Тележку спускают под воду, сверху на нее устанавливается корабль, на подпорках-блоках, а потом все вместе вытаскивают брашпилями на сушу. Подводная часть корабля обнажается, и он готов к ремонту. В воду ушел малютка, на телефоне сидел Тулупов. А вместо второго водолаза, который заболел, на шланг-сигнале встал Ким. Ким стоял на корме бота, держа в руках шланг-сигнал. За спиной у Кима четыре женщины посменно крутили водолазную помпу. На причале торчал Мишка, выполняя роль сигнальщика между водолазами и брашпильной. Под собственный свист выбивал чечетку, грелся. Малютка осматривал крайний путь под водой. Это было видно по пузырям. С берега медленно сползала в воду тележка. После собрания малютка какой-то странный стал. Вроде надломился. Уже не говорит «держи к Леше по ветру». Киму теперь жалко его, вспомнил, как себя чувствовал после школьного комсомольского собрания. И Малютка теперь также. Вспомнил, как дня через два после собрания встретил Малютку на причале, и как Малютка что-то хотел ему сказать, но не сказал. По заливу прошел катер командующего флотом, и Ким невольно залюбовался изящными линиями катера и его стремительным крылатым ходом. Куда это командующий пошел? Вспомнил, что говорили про адмирала-матросы. Они его любили, и в их рассказах сплетались быль и небыль. Рассказывали, что он часто просто в канатке, без знаков различия, бывает на причалах и следит за жизнью флота. Говорят, однажды в таком виде он заявился в какую-то береговую часть, и никто не спросил у него пропуск. Он зашел в столовую, как раз был обед, и сел за стол с матросами. Но так как у него не было своей ложки, он обратился к Коку а тот говорит ему, что, мол, настоящий моряк всегда должен ложку иметь при себе. Тогда адмирал приказал позвать к нему командира части. Старые матросы узнали его, и дежурный по камбузу кинулся за командиром. Командир, говорят, со страху вместо своей офицерской фуражки напялил бескозырку, свернул ее с вахтиного и предстал в таком виде перед командующим. Вдруг Ким заметил, как из воды вырвался большой пузырь воздуха. Что такое? — закричал он Тулупову. — Воздух вырвался. И тут же увидел испуганные лица женщин, которые крутили помпу уже вчетвером и не могли прокрутить. Тулупов кричал в телефон. — Алле, старшина, что такое, оле Ким, еще не понимая, что произошло, но чувствуя, что стрясло что-то неладное, увидел, как женщины наконец прокрутили помпу и легко и быстро завращали маховики. Ким взглянул на воду. Там, где проходят рельсы под водой, сильно буруном били пузыри, и на этот бурун медленно надвигалась огромная слиповая тележка. «Вытаскивая его», — не своим голосом закричал Тулупов. Ким уже и сам понял, что надо вытаскивать, и потащил шланг сигнал, и удивился, что сигнал идет свободно, а шланг нисколько не поддается. Ким выдернул размочаленный обрезанный сигнал И похолодел. Перерезала. Он показал сигнал Тулупову. Тот широкими застывшими глазами глядел на сигнальный конец, и немо хватало открытым ртом воздух. Женщины быстро и пугливо крутили помпу. Ким снова заглянул в воду, увидел все тот же белый бурун и понял, что шланг разорван, и воздух, не доходя до шлема водолаза, свободно выходит в воду. «Стоп, тележку!» — заорал он Мишке. «Вира назад!» Шланг сигнал обрезала. Мишка немедленно завопил и замахал руками в брашпильную. «Стоп, тележку! Вира, тележку!» В брашпильной включили лебедки на обратный ход, и тележка медленно поползла назад. «Быстрее, быстрее!» — мысленно подгонял Ким. Но увеличить скорость тележки было невозможно, так как брашпили работали на одной установленной скорости, очень медленной скорости. Тулупов надрывался в телефон, но ответа от малютки не было, и по-прежнему из воды бил белый бурун пузырей. Двадцать томительно долгих минут выходила тележка из воды. Двадцать минут крутили в холостую помпу, двадцать минут тщетно звал Тулупов по телефону малютку. Двадцать минут бил бурун из воды, перемещаясь вместе с тележкой к берегу. И с мертвым шорохом сползал с бота шланг, как змеяющий зая в воде. Было ясно, что водолаз затащит на берег тележка. Тележка еще не вышла полностью из воды, когда Ким, Мишка и рабочие кинулись прямо в воду и, хлюпая по колено в воде, бежали по платформе к тому месту, где показался водолазный скафандр. Сначала показалась рука, потом шлем. Водолаз тащился за тележкой, зацепившись за нее телефонным кабелем и разорванным шлангом. В иллюминатор шлема было видно смеющееся лицо малютки. У Кима радостно стукнуло сердце, живой. Ким закивал малютки в иллюминатор и закричал. «Сейчас, сейчас освободим!» Но Мишка, приглядевшись, сказал безголоса «Не кричи!» Рабочие Ким и Мишка вытащили малютку на вышедшую уже из воды тележку. И Ким с нехорошим предчувствием отвернул передний иллюминатор и отшатнулся. Лицо водолаза застыло в гримасе страдания. Водолазную рубашку вспороли ножом и освободили из нее старшину. Глухо стукнув о тележку, он остался лежать в той позе, в какой его оставили. Прибежавшая молоденькая медсестра трясущимися руками сделала укол, посмотрела на зрачок старшины, пощупала пульс и потерянно сказала. Задохнулся. Подъехала кем-то вызванная полуторка. Старшину положили осторожно в кузов и помчались в госпиталь. «Выживет, нет?» — спрашивал Мишка, боязливо косясь на малютку. «Выживет, а?» «А я что, бог?» — озлился Ким. «Бог я, что ли?» С цепи сорвался, обиженно захлопал глазами Мишка. В госпитале на вопрос молодого дежурного врача, кого привезли, Ким ответил. «Вдолаза. Умер, наверное». Врач взглянул на Кима, на котором не было лица, и тихо сказал. «Пока врачи борются за жизнь, человек жив». «Есть», — сказал Ким. И все же Ким оказался прав. Малютка был мертв. Нинка увидела друзей, когда они сидели рядышком на скамейке и не знали, что делать дальше. Мальчишке радостно налетела она на них. «Вы меня ждете?» «Малютка погиб», — сказал Ким. «Привезли». Ой, побледнев, сжала руки на груди Нинка. «Как же так?» «Так», — вздохнул Ким. «В оставшихся после малютки документах среди наградных удостоверений, писем и фотографий была найдена фотография Нинки и неотправленное ей письмо». Замполит вызвал Кима. «Мы нашли у малютки письмо к девушке, к Нине. Судя по письму, это та самая, которая была на собрании». Ким покраснел. Письмо мы прочитали, — сказал замполит, делая вид, что не видит смущения Кима. Оно было без конверта. Надо передать. Адресовано ей. Пусть она и получит. Замполит подал Киму письмо. — Скажи дежурному, что я дал тебе поручение. Пусть он выпишет увольнительное. Отправляйся сейчас же. — Есть. — Ким повернулся. — Постой, — остановил его замполит. — Тут еще есть письмо. Я думаю, тебе полезно будет прочитать его. Замполит подал Киму листок, исписанный крупным детским почерком, с помарками и исправлениями. Это малютки, но братишка прислал из деревни. Ким читал. «У мамки опять подучая. Ей надо тепло, а у нас дров нету. Забор сожгли давно, теперь крыльцо разбираем. Морозы стоят холодные, изба выстывает быстро. На кожу, который ты прислал, мама выменила мешок гороха и жмыха еще». Каша вкусная из гороха. Спасибо, братка. Мамка говорит, теперь до весны дотянем. А там, как зелень пойдет, то и пововсе оживем. А дядю Митю убила. Похоронная пришла. Он танкист был. У нас скворечная упала. И ветра не было. Мамка говорит, это не к добру. За тебя все время молится. Говорит, ежели бы не ты, мы бы давно с голоду подохли. Ты там живи, братка, ладно? А мы тут не помрем теперь. Ким прочитал и посмотрел на замполита. Замполит хмуро глядел в окно на серый залив, на гранитные рыжие сопки и задумчиво сосал козью ножку. Ким кашлянул, замполит повернул голову. Они посмотрели в глаза друг другу. «Что скажешь?» — спросил замполит. Ким промолчал, что он мог сказать. «Вот так-то!» — вздохнул замполит и повторил. «Вот так-то!» «Ну иди!» «Есть». Нинка прочитала письмо и задумчиво глядела в окно на город, на спускающиеся сумерки. В комнате темнело. Ким молчал. «Прочти», — подала письмо Нинка. «Нина, я не верил, что существует любовь с первого взгляда. Когда мне говорили об этом, я смеялся и издевался. Считал, что никакой любви нет, и все это выдумали поэты. А вот увидел тебя, и как заболел все равно». «И чем дальше, тем хуже. Мне противно сейчас вспомнить, какой я был, какой я есть. Я ведь раньше думал, хватай, бери, заколачивай деньгу, а сейчас вижу, все это ерунда. Не главное это в жизни, есть что-то другое, главное. А что, не знаю, вот ты, наверное, знаешь. Я теперь думаю, что я за человек, кто я, если ты...» На этом письмо обрывалось. Ким взглянул на Нинку. «Что скажешь?» — спросила она. Ким пожал плечами, но душе у него было муторно. Они долго сидели молча. Малютка пишет, что есть что-то главное в жизни. Что? Что главное в жизни, Нин? Не знаю, раздумчиво ответила Нинка. Честным, наверное, быть перед людьми и перед собой. Нинка поставила на тумбочку свою фотографию, которую замполит тоже вложил в конверт. А я думала, ты стащил ее. Горько улыбнулась она. «Понимаешь, — шептал после отбоя Ким Мишки, — я все думаю, прав ли я был к малютке? Не враг же он, а я его тогда на собрании. И он тебя. Но ведь теперь-то его нету, нету, и в этом я как-то виноват. Он, может, когда под водой был, то о собрании думал и не заметил, что тележка на шланг сигнал наезжает, а? «Может, — вздохнул Мишка, — почему мы к живым людям так плохо относимся?» — с тоской спросил Ким. — А как умрут, так спохватываемся. Черствуем мы люди. — Ну, это ты загнул. — А ты разогни, — отвернулся Ким, но заснуть так и не смог. Почти всю ночь думал то о голодных братишках-малютке, то о самом-малютке, то о Нинке. И никак не мог отделаться от мысли, что он является косвенным виновником смерти старшины. Наступил май, и хотя было еще довольно прохладно, но снег на сопках сошел и держался только в ложбинках и расщелинках скал. На южных склонах сопок уже припекало, и скудная заполярная растительность пошла в рост, стремясь использовать то куцое теплое время, которое ей отводит природа за короткое северное лето. В один из таких теплых дней Нинка утащила Кима за город. Ким вырвался на увольнение после бессонных ночей, страшной усталости и психического напряжения, связанных со смертью малютки, и был благодарен Нинке за эту прогулку. Ким шел, расстегнув бушлат, сняв собачью радость под воротничок и сдвинув на затылок без козырку. Шел, наслаждаясь свободой и безопасностью. Бояться было некого, патрули здесь не ходили. Они с Нинкой шли по железнодорожному полотну в сторону маленького городка Колы, который расположился на южном конце Кольского залива. На другом берегу залива была хорошо видна база спасательных кораблей «Дровяная», теперь отчий дом Кима. С Дровяного, по штелевой отливающей сталью воде, хорошо доносились звуки. Стук чего-то металлического, голоса, шипение пара и звон склянок. Ким механически сосчитал склянки. Отбили четыре часа по полудни. В запасе было еще семь часов до конца увольнения. Семь часов свободного блаженного времени. Ким смотрел на свой вайгач, что стоял у большого причала. Видел ходивших по палубе матросов, стараясь угадать, кто это именно. Слушал края муха Нинку и был в отличном расположении духа от своей свободы. От присутствия Нинки, от теплого по-настоящему весеннего дня, от солнца, навстречу которому они шли. Нинка тараторила безумолку и шла по рельсу, балансируя расставленными руками. Легкие ноги ее в кирзовых сапожках невесомо ступали по узкой блестящей поверхности. Когда теряла равновесие, хваталась за рукав в бушлата. Нинка вдруг вспомнила, как однажды ни с того ни с сего сорвался портрет Тимирязева, что висел над классной доской, и упал на голову Мишки. Мишка в тот момент отвечал уроку доски. Бумажный портрет прорвался, и голова Мишки оказалась в рамке, застрявшей на плечах. «Помнишь, какое выражение было у него?» — заливалась смехом Нинка, стараясь повторить на своем лице глупейшее растерянное выражение Мишки. «И все это в рамочке! Ой, не могу!» Она не удержала равновесия, и Ким едва успел подхватить ее. Нинка бессильно повисла у него на руке и смеялась до слез. Ким тоже смеялся. А тогда весь класс хохотал до Колика в животе. Витька Афанасьев потом своего дружка Мишки в рамочке звал. С ним всегда что-нибудь случалось. И тут он такой же усмехнулся Ким, Вспомнив, как Мишка сидел под бочкой, Как спускался под воду, как пил из залива. Они всю дорогу вспоминали смешные случаи Из школьной жизни, перебивая друг друга. А помнишь? А это ты не забыл? Они отошли от города уже далеко а узкая лента блестящих рельсов звала все дальше и дальше. «Пойдем в сопки», — предложила Нина, мечтательно глядя вдаль. Они свернули с железнодорожного полотна, преодолели крутой подъем на сопку и пошли по холмистой местности, то поднимаясь на сопки, то спускаясь. И вдруг, оглянувшись и не видя ни города, ни залива, никаких либо строений, одновременно подумали, что ушли уже далеко, и они здесь одни — Совсем одни среди волнистых, уходящих вдаль сопок. «Красиво», — как сказала Нинка, пораженная вдруг открывшейся красотой северной природы. Воздух был чист и свеж. И волнистая линия горизонта просматривалась хорошо и глубоко. Сопки, бурые, с красными пятнами мхов и белыми, искрящимися на солнце заплатами снега уже начали дымиться зеленью. И от этого легкого, светло-зеленого дымка На каменистой земле от сияющего стеклянно-синевого неба, от хрусталин снега все вокруг было юно, прекрасно и чуть-чуть почему-то грустно. Какая-то неосознанная счастливая грусть была разлита в воздухе. «А что там?» — мечтательно сказала Нинка, когда они взошли на одну из сопок и махнула вдаль на восток, в бездонную глубину горизонта. «Где-то там на востоке, в струящемся голубоватом мареве, лежал безбрежный край с синими озерами и травами, по которым еще не ступала нога человека. Ким молча смотрел туда. Не знал он, что ему еще предстоит хорошо познать, что такое тундра. Нинка, разгорячившись от ходьбы, сбросила шинель на землю и осталась в одном суконном форменном платье защитного цвета. Она сняла пилотку и сильно тряхнула коротко остриженными волосами. Прямые белокурые, чуть с рыжинкой, они вольно распустились вокруг побледневшего от работы лица, оттеняя нежную кожу. Нинка вдруг вскочила на большой серый валун и крикнула во весь голос. «Эгегей!» И крик ее унесся к горизонту, и где-то там вдали будил эхо и постепенно с грустью замирал. Вскинув руки, Нинка кричала, и казалось, что вот-вот она поднимется в воздух и полетит. Киму передалось восторженное настроение Нинки. он сорвал бескозырку с головы и, размахивая ею, продекламировал. «Прочь с дороги, тоская печаль, я жизнь написал на знамени!» «Ура!» — закричала Нинка. «Я жизнь написал на знамени, эгегей!» И снова крик унесся в радостно-таинственную даль тундры. И вернувшееся эхо тихонько позвало в дорогу. Ким восторженно смотрел на Нинку. Он даже чуть-чуть робил перед ней, но эта робость была не та, не школьная, когда Нинку побаивали все мальчишки. Она довольно часто давала свободу своим маленьким, но крепким кулачкам, да и на язык была остра. Эта теперешняя робость была робостью юноши перед девушкой, робостью еще непонятной, но уже созревшей любви. «Ким?» — спросила Нинка, продолжая глядеть вдаль. «Ты бы пошел со мной туда?» Она махнула рукой. «Далеко-далеко, на край света». Мы и так на краю усмехнулся Ким, думая пошутить, но тут же понял, что шутка не получилась, а главное сейчас не до шуток. Что-то смутное, тревожное заставляло учащенно и сильно колотиться сердце. А я бы с тобой пошла. Нинка повернула голову и глядела на Кима сверху вниз. Глядела серьезно и ожидающе. На всю жизнь пошла бы. Ким покраснел, не зная, что ответить. Ким позвала Нинка незнакомым голосом напряженно глядя куда-то в сторону. «Ким!» Что выдохнул он, чувствуя, что горло мгновенно пересохло? «Подойди!» — скорее понял сердцем, чем услышал. Ким подошел к валуну, на котором стояла Нинка, и поглядел на нее снизу вверх. Нинка наклонилась, взяла лицо Кима прохладными ладонями, и Ким почувствовал ветерок дыхания и тающий шепот. «Ким, я люблю тебя!» Непомерно большие серые глаза Нинки с надеждой и испугом смотрели прямо в душу. «Ким!» — протяжно прошелестел шепот. И Нинка стала целовать Кима в глаза, лоб, губы. «Ким! Мой Ким!» Странное, волнующе радостное, неведомое до сих пор чувство силы, гордости и полета испытал в этот миг Ким. Еще стесняясь, он потянулся к нежно упругим, еще незнакомым, неизученным, податливо отвечающим губам Нинки, и стал целовать торопливо, неумело, восторженно. «Ким, я ничего не боюсь, Ким!» — замирающим шепотом сказала Нинка и крепко зажмурила глаза. Ким снял Нинку с валуна. Ее волосы щекотали Киму лицо и пахли снегом, чистотой и чем-то еще едва внятным, нежным, уже ставшим родным и близким. «Ким!» — стыдливо шептала Нинка, пряча лицо на его груди. «Мой Ким, я тебя всю жизнь люблю». «Помнишь, ты пришел к нам в шестой класс? Тогда я сразу и влюбилась. Уже пять лет люблю. А ты, нехороший, меня не любил». Она легонько стукнула его кулачком в грудь. И тут же стала целовать это место. «Нет, ты хороший, ты самый хороший, самый лучший, самый красивый, самый любимый. Любишь меня?» «Люблю», — произнес непривычное слово Ким. «Повтори», — протяжным шепотом сказала Нинка. И не мигающими близкими глазами смотрела Киму в глаза. Ким повторил. Нинка приглушенно засмеялась, пьяным от счастья смехом. Ким стал целовать ее лицо, глаза, волосы. Этот день угасал ярко, желтое солнце закатывалось в чистоте, синеющей дали. Акварельно-прозрачные краски вечера были тихие и спокойные. Будто не было на земле ни войны, ни страданий, ни крови. И через долгие-долгие годы отзвук этого дня, этого краткого мига счастья, станет самым дорогим воспоминанием юности. Как мало человеку надо, чтобы быть счастливым, как долго он это помнит. Когда Ким вернулся с увольнения, ему сказали, что его вызывает замполит. Зачем это, подумал Ким, понимая, что в такой поздний час просто так замполит не вызовет. Ким вошел в кабинет, когда замполит сворачивал свою знаменитую козью ножку. Ким доложил о своем прибытии. Замполит взглянул на него больным взглядом и продолжал сворачивать самокрутку. Плечи его были опущены, будто придавлены непомерной тяжестью. Пальцы вздрагивали и просыпали махорку. Ким, несколько удивленный этим, ждал. Замполит закурил и оценивающим, и одновременно виноватым взглядом посмотрел на Кима. Ким стало не по себе. Чего это он? Командование удовлетворило твою просьбу об отправке на фронт. Наконец сказал глухим голосом замполит. Кима обдала жаром радости. Наконец-то. И тут же кольнуло в сердце. Анинка как же?» Ким уставился на замполита. Будто тот мог дать ответ на это. Замполит встал из-за стола и подошел к Киму. «Вот Ким. Он впервые назвал Киму по имени, не по уставу, дрогнувшим голосом. Это удивило и насторожило Кима. «Твоя мечта сбылась». — Ты рад, конечно, я тебя понимаю. Теперь послушай меня и тоже пойми правильно. Замполит отвел взгляд, крепко затянулся дымом. Долго смотрел в окно на свинцовую тяжесть залива, на сопки противоположного берега, на бесцветное полярное небо. На заливе было тихо, светло и пустынно. Ким до сих пор все еще не привык к светлым северным ночам. Казалось, что находишься в сонном царстве — Светло, как днем, а все вокруг спит. «Там фронт», — кивнул замполит на запад. «На передовой больше всего гибнет вашего брата, не обстреленного. Непривычно глухой голос его сорвался, но Зампалит быстро справился с собой и, глубоко затягиваясь дымом, твердо посмотрел Киму прямо в глаза. «Без толку лоб не подставляй, но и труса не праздной. В общем, воюй, как положено, воевать комсомольцу». Замполит посмотрел на карту, висевшую на стене, и Ким проследил за его взглядом. Цепочка маленьких красных флажков, которыми была утыкана карта, обозначала линию фронта. «Назревают большие события у нас на севере. Видишь, везде наши бьют. Не исключена возможность, что будешь участвовать в прорыве фронта. Даже наверняка будешь. В морской батальон тебя списываем. В самой гуще будешь, понял?» Ким кивнул, замполит вздохнул. — Да. — Но будь счастлив, сынок. Замполит неожиданно обнял Кима. У Кима защемило сердце. Замполит легонько оттолкнул юношу. — Иди, собирайся. Утром в 6.00 отходит катер. — Есть! — отчеканил Ким и вышел сопровождаемый долгим взглядом замполита. Ким не знал, что замполит в этот день получил известие о гибели сына, не знал, что теперь он для замполита, как другой сын, и провожал его замполит с болью и надеждой, что останется Ким жив, подаст весточку, вернется с победой. Не знал Ким, что замполит уверен в нем, уверен, что бушлатки ему теперь не на вырост, а в самую пору. Ранним утренним часом шел Ким на катере мимо Мурманска в Росту, во флотский экипаж, где должна была решиться его дальнейшая судьба. А счастливая Нинка безмятежно спала в своем домике на сопке. Она шевелила еще не утратившими вкуса поцелуев, припухшими губами и улыбалась во сне. Сейчас она еще могла бы увидеть в окно одинокий катер на заливе. Увидеть зрячим сердцем Кима, стоящего на палубе. Ким не спускал глаз домика на сопке. Он не знал точно, тот ли этот домик или нет, но ему хотелось, чтобы это был именно тот. И он все смотрел и смотрел на него. Он уходил в новую жизнь, ему предстояли бои, ранения, потери и встречи. Ему предстояло познавать цену жизни, познавать, что такое кровь и смерть. Впереди была целая жизнь, и по ней нужно было пройти настоящим человеком. Конец повести